Всё равно, будет ли эта идея вещей будущей или прошедшей или же настоящей, что и требовалось доказать. Схолия: если бы мы могли иметь адекватное познание временного продолжения вещей и определять разумом время их существования, то мы созерцали бы будущие вещи с тем же эффектом, как настоящие, и душа наша стремилась бы к благу, которую она представляет как будущее, точно так же, как к настоящему. И следовательно, она необходимо пренебрегала бы меньшим настоящим благом ради большего будущего. И как мы это сейчас докажем, всего менее стремилась бы к тому, что хорошо в настоящее время, но составляет причину какого-либо будущего зла. Но мы можем иметь о временном продолжении вещей только весьма неадекватное познание, по теореме 31 часть II. И определяем время существования вещей одним только воображением, по схолии к теореме 44 часть II, на которой образ настоящей вещи действует не так, как образ будущий. Отсюда происходит то, что истинное познание добра и зла которые мы имеем, бывает только абстрактно или универсально. И суждения, которые мы составляем о порядке вещей и связи причин, дабы иметь возможность определять, что в настоящее время хорошо или дурно, пребывают скорее в воображаемом, чем в действительности. А потому неудивительно, что желания, возникающие из познания добра и зла, поскольку оно относится к будущему, легко может быть ограничено желанием таких вещей, которые приятны для нас в настоящем. О чем смотрите теорию шестнадцатую. Теорема шестьдесят третья. Тот, кто руководствуется страхом и делает добро для того, чтобы избежать зла, тот не руководствуется разумом. доказательство все аффекты относящиеся к душе поскольку она активна то есть по теории третья часть третья относящиеся к разуму суть только аффекты удовольствия и желания по теории 59 часть третья а потому по определению тринадцатого аффекта часть третья которая руководствуется страхом и делает добро из страха перед злом тот не руководствуется разумом, что и требовалось доказать. Схолия первая. Люди суеверные, умеющие больше порицать пороки, чем учить добродетелям, и старающиеся не руководить людей разумом, но сдерживать их страхом таким образом, чтобы они скорее избегали зла, чем любили добродетель, стремятся лишь к тому, чтобы и другие были так же жалки, как они сами. Поэтому неудивительно, что они в большей части бывают тягостны и ненавистны людям. Караларий. В желании, возникающем из разума, мы прямо преследуем добро и косвенно избегаем зла. Доказательства. Желание, возникающее из разума, может возникнуть по теореме 59-й часть 3-й только из-за эффекта удовольствия. не составляющего пассивного состояния, то есть из удовольствия, которое не может быть чрезмерным по теории 61. А не из неудовольствия. И потому такое желание по теории 8 возникает из познания добра, а не зла. И, следовательно, по руководству разума мы прямо стремимся к добру или уж по стольку избегаем зла, что и требовалось доказать. Сколее вторая. Этот коррелярий можно пояснить примером здорового и больного. Больной из страха смерти принимает то, что для него отвратительно. Здоровый же ест пищу с удовольствием и таким образом наслаждается жизнью лучше, чем если бы он боялся смерти и старался прямо избежать её. Точно так же судья, который осуждает виновного на смерть, Не по ненависти или гневу и тому подобное, но из одной лишь любви к благосостоянию общества, руководствуется одним только человеком.